Чингис Абдулаев, «Стандарт возмездия», роман, издательство «Эксмо», Москва, 1997 год, читает Игорь Мурашков. Большие деньги – страшная вещь, а наркотики – очень большие деньги. Чудовищными преступлениями сопровождается переправка партии наркотиков в Европу, и цепи-оперативники уже взяли след бандитов, но из переплета, в который они попадают, трудно выйти живым. Чтобы выполнить задание и спасти тысячи жизней, им остается одно — быть такими же беспощадными, как их противники. Вступление. Машина неслась, словно сорвавшаяся с цепи, каковая лошадь. Водители встречных автомобилей в испуге шарахались в сторону, забыв о возможных последствиях. Треск ломающихся бамперов, хруст, стекла, крики проклятий сопровождали этот бешеный автомобиль на всем движении трасс. Капитан Логинов увидел, как обогнавший его грузовик вдруг резко взял в сторону и, не удержавшись на трассе, резко затормозил, опрокидываясь в кювет. Напарник капитана лейтенант Циркин только успел выскочить из автомобиля, когда они увидели возникшую из клубов дыма темно-бежевую «Волгу», казалось, потерявшую не только тормоза, но и своего водителя машина неуправляема мелькнула в голове у капитана либо пьяный сукин сын либо накачался наркотиками нужно его остановить крикнул капитан своему напарнику выходя на трасс может угон спросил сыркин не похоже за ними никто не едет мрачно ответил Логинов, уже поднимая руку в требовательном приказе безумнобил Машина летела, не сбавляя скорость. Как видно, водитель и не думал останавливаться. Логинов пригляделся. С каждой секундой автомобиль становился все ближе. Похоже, в том салоне «Волги» что-то происходило. Мелькали тени, словно там внутри дрались за право вождение этой ненормальной антилоп. Стоявший в автомобиле ГАИ лейтенант Сыркин в нерешительности поднял свой автомат надеясь испугать неизвестного водителя. «Стой!» — крикнул Логинов, уже понимая, что в салоне идет драка. «Стой!» тебе говорят — говорят! Он успел отскочить в сторону, когда автомобиль вильнул на него, едва не сбил капитана и помчался дальше по трассе. «Нужно остановить!» — сквозь зуба приказал Логина, бросаясь к своему автомобилю. Сверкин успел вскочить уже трогавшуюся машину. Впереди по трассе По-прежнему творилось нечто невообразимое. Уже две машины, столкнувшиеся друг с другом, съехали вниз, и оба водителя с трудом вылезали из автомобилей Логин оглянулся. Один был весь в крови. «Что он делает, цукин сын?» — зло пробормотал капитан, увеличивая скорость. Волга неслась впереди, и ее по-прежнему бросала из стороны в сторону. Автомобиль ГАИ догонял неустановленную машину водителя безумного автомобиля. Очевидно, хватило ума убрать ногу с педали газа, и теперь «Волга», значительно потерявшей скорости, шла прямо впереди них. «Когда нагоним, стреляй в воздух», — приказал Логину. стреляясь сразу! Не жди, пока я начну переговор. Пусть тормозят к чертовой матери!» Сыркин кивнул, доставая автомат. Логина прибавил газа. Их автомобиль почти нагнал «Волгу», но обогнать безумцев было трудно. Теперь уже было видно, что на переднем сиденье дерутся два человека, а машина, потерявшая управление, подчиняется судорожным движениям то одного, то второго водителя, вырывающих друг у друга руль. «Остановитесь!» — закричал Логинов. «Стой! Тебе говорят!» Сыркин, доставший автомат, выпустил короткую очередь в воздух. Очевидно, кто-то из двоих обернулся, отпуская руль, и в этот момент второй чисто машинально дернул руль на себя, выворачивая его в свою сторону, автомобиль с грохотом съехал вниз, перевернувшись на ходу два раза, раздался скрежет металла, и звуки ударов машины о землю.